Кондор. Издалека звездолёт походил на кривую башню. Такое впечатление создавалось из-за формы, окружавшего его песчаного вала, западный на нос, был гораздо выше восточного. Несколько почти целиком засыпанных тягачей виднелось вблизи корабля. Даже... Завершив неподвижности излучатель с поднятым кожухом, наполовину занесло песком, но кормовые дюзы были свободны, карма находилась внутри впадины, куда ветер не задувал, поэтому достаточно было сгрести тонкий слой песка, чтобы добраться до разбросанных под аппарелью предметов. Люди с непобедимого задержались на краю впадины. Машины, которые их сюда доставили, уже окружили всю территорию, и выброшенные из эмиттеров пучки энергии соединились, образовав защитное поле. Транспортеры и инфороботы остались в нескольких десятках метров от места, где песчаное кольцо опоясывало основание кондора. Аппараль корабля отделяла от грунта около пяти метров, словно что-то внезапно задержало ее движение. Но ферма пассажирского подъемника стояла прочно, а пустая клеть с открытой дверцей, казалось, приглашала войти. Рядом с ней из песка торчало несколько кислородных баллонов. Алюминий баллонов блестел, как будто их бросили здесь совсем недавно. Чуть дальше из бархана высовывался какой-то голубой предмет, который оказался пластмассовым контейнером. Впрочем, хаотически разбросанных вещей во впадине под кораблем было множество. Консервные банки целые опорожненные, теодолиты, фотоаппараты, бинокли, штативы, фляжки. Одни из них были в полном порядке, другие носили следы повреждений. «Как будто их выбрасывали из корабля пачками», — подумал Рохан, задирая голову. Наверху темнела щель пассажирского люка, его крышка была приоткрыта. Небольшой разведывательный отряд «Девре», который совершенно случайно наткнулся на мертвый корабль, даже не пытался проникнуть внутрь, сразу же уведомил базу. Теперь группа Рохона должна была разгадать тайну двойника непобедимого. Техники уже бежали от машин, неся ящики с инструментами. Заметив небольшой выпуклый бугорок, прикрытый тонким слоем песка, Рохон тронул его носком ботинка, думая, что это какой-то маленький глобус, Машинально поднял бледно-желтый шар с земли и вскрикнул. Все повернулись к нему. Рох он держал в руках. Человеческий череп. Потом они нашли еще кости. И даже один совсем целый скелет в комбинезоне. Между отворившейся нижней челюстью и зубами верхней еще торчал мундштук кислородного прибора — а стрелка манометра застыла на 46 атмосферах. Опустившись на колени, ярко отвернул вентиль баллона, и газ вырвался с протяжным свистом. В абсолютно сухом воздухе пустыни даже свет ржавчины не тронул стальные части редуктора, и все винты вращались совершенно свободно. Механизм подъемника можно было привести в движение из кабины — Но, очевидно, сеть была обесточена. Рохом несколько раз нажал на кнопки без всякого результата. Забраться наверх по сорокаметровой ферме лифта было довольно трудно. Рохан подумал, что придется послать несколько человек на летающей тарелке, но двое техников, связавшись с тросом, уже полезли по наружному переплету подъемника. Остальные молча наблюдали их восхождение.